Глава 30. Полундер пришел в себя от резкой боли в груди. На этот раз он сразу открыл глаза. Притворяться было глупо. Он и так знал, где он и что от него хотят. Привстав, он ощупал грудь. Нажал на грудину, на ребра. Нет, похоже, по-настоящему серьезных повреждений у него нет. Правда, особых поводов для оптимизма это не дает. Лучше уж бы этот американец перестарался. И они были. Со сломанными ребрами. Он под воду бы спуститься просто не смог. И планы Янки накрылись бы. «Ладно, ребра целы», – подумал Палундра, «А остальное? Башка болит, но опять-таки серьезных повреждений, кажется, нет. Если бы было сотрясение мозга, я бы понял. Учили неплохо». Спецназовец попробовал встать, но это ему не удалось. Правая рука Полундры была по-прежнему прикована к переборке, причем близко к полу. Стоять он мог только сильно нагнувшись, а от такой позы очень быстро устает позвоночник. Немного поэкспериментировав, он определил, что удобнее всего ему сидеть на корточках или лежать на боку. Но в положении лежа грудь болела сильнее. Еще очень хотелось пить. Полундра не знал. Сколько времени он пробыл без сознания. Но, судя по чувству жажды, не меньше 7-8 часов. А ведь он и до этого сколько-то одурманенный наркотиками лежал. Словом, по самым скромным прикидкам, не пил он около суток. «Эй, вы там!» – громко крикнул Полундра по-английски. «Пошевелите задницами, принесите попить». С полминуты ничего не происходило. Потом за закрытым люком послышались шаги. Появился матрос в американской форме с пол бутылочкой какой-то минералки. Подходить к пленнику близко он благоразумно не стал. Бросил бутылочку метров с двух. Видимо, был наслышан, что поймали его соотечественники не игненка, а тигра. «Спасибо, ублюдок!» Непринужденно поблагодарил его полундра, поймав бутылку. «Официант из тебя получился бы отличный. Куда лучше, чем солдат!» Американец слегка побледнел, но больше ничем своих эмоций не выдал. Молча вышел. «Молодец!» – одобрительно подумал Полундра. «Грамотный. Знает, что с врагом разговаривать нельзя. А жаль. А то бы я ему устроил танец с саблями, как в Колумбии год назад». Год назад в Колумбии Полундра действительно попал в примерно в такую же ситуацию, но там часовой оказался намного глупее. После того как спецназовец в паре смачных предложений описал как он имел всю его родню по женской линии горячий латиноамериканец не выдержал и кинулся связанного врага пинать а делать этого не обладая выучкой большого сэма никак не следовало безопаснее с гремучей змеей поцеловаться Полундра тогда сумел связанными ногами подшибить врага под коленки связанными руками двинуть в висок а потом зубами схватить за глотку. Дальше все было просто. У поверженного врага он зубами же вытащил нож из ножен, перепилил веревку на запястьях, освободил ноги, взял автомат и показал всем прочим находившимся в доме боевикам, на что способен морской дьявол, если его всерьез рассердить. Правда, там он имел дело всего лишь с челядью захолустного кокаинного барончика а не с профессиональными солдатами. Поэтому так легко все и вышло. Палундра помотал головой, отгоняя неуместные воспоминания. Нужно было не о днях боевой славы думать, а о том, что делать сейчас. Он посмотрел на бутылочку с минералкой. Пить или не пить. С одной стороны, кто знает, что они туда подмешали. С другой, если захотят наркотиками напичкать, то напичкают. «Два человека подержат, а третий уколет. Значит, осторожничать глупо. Только силы потеряешь». Он свинтил крышку и жадно присосался к бутылке. Всю воду не выпил, оставил примерно треть. С сожалением осмотрел бутылку. Нет, в качестве оружия ее использовать никак не удастся. Можно, конечно, запустить в кого-нибудь, но здесь ведь не лопухи собрались. Поставив бутылку рядом с собой, Полундра стал думать, что ему делать дальше. Идти на поводу у американцев нельзя. Но не получится ли как-нибудь их обмануть? Ведь если его здесь забьют до смерти, он и родине ничем не поможет, и за смерть товарища не отомстит. Но как их обманешь, если он согласится? Они наверняка не пустят его под воду без контроля. Додумать до конца Полундра не успел. Люк открылся. И в аккумуляторный отсек влетела девушка. Полундра тут же узнал итальянку, подставившую его в гостинице. Она пролетела до середины отсека и неловко упала на бок. А за закрывающимся люком мелькнуло знакомое лицо Сэма Хиггинса. Похоже, это он втолкнул сюда девушку. «Это еще что за номера?» – подумал Полундра, насторожившись, как дикий зверь, неожиданно учуявший человека. Откуда она здесь взялась? Она что, заодно с американцами? Зачем ее сюда впустили? Ответов на все эти вопросы не было. Поэтому Полундер поступил по золотому правилу. Не знаешь, что делать. Не делай ничего. Было ясно, что Янки затеяли какую-то подлую игру. Что ж, все козыри у них в руках. Но пусть они же тогда и делают первый ход. Посмотрим, что эта кукла скажет. Полундра просто молча смотрел из-под лобья на итальянку, лежащую на полу и жалобно всхлипывающую. Сочувствия в его взгляде не было ни малейшего. «Сергей!» – жалобно всхлипнув, позвала его итальянка. Полундра молчал. «Сергей, вы на меня сердитесь?» «Сержусь?» «Да ну с чего бы это?» – покачал головой, отозвался спецназовец. «Ведь до сих пор...» Наше общение протекало настолько мило и приятно, и расстались мы друзьями. Я вообще обожаю женщин, которые меня в попытках их изнасиловать обвиняют. Вы что, не знали? Сергей, прошу вас, простите меня, я виновата. Честное слово, Франческа привстала и оказалась на коленях. Она прижала кулачки к груди, по щекам у нее катились крупные слезы. Я понимаю. «Что не вы сами все это придумали», – хмыкнул Палундра. «Думал, что вы работаете на того араба. Но, как погляжу, все сложнее. Араб – всего лишь ширма для американцев, правильно я понял. А вы, интересно, кто? Настоящая итальянка, работающая за плату? Или кадровый сотрудник ЦРУ? Нет, можете не отвечать. Вопрос был риторический. Все равно ведь я вашим словам не поверю. Сергей». Голос у девушки был умоляющим, а лицо выражало такое отчаяние, что Полундра засомневался в своей правоте. Правда всего на мгновение. «Прошу вас, поверьте, вы правы, это вся интрига американцев, но они заставили меня работать на них. Сначала они, правда, предлагали мне деньги, но потом, когда я отказалась, сказали, что теперь я слишком много узнала. Если не соглашусь, меня убьют». А потом они еще конфисковали мой батискав. Обещали вернуть, только если я выполню их поручение. Полундра промолчал. В нем сейчас боролись два чувства. Жалости к девушке и ненависть к американцам. Нет, конечно, тайная война, сверхдержав, дело суровое. Но нельзя впутывать в нее совершенно посторонних людей. Кадровые агенты спецслужб хотя бы знают, чем рискуют. И делают это сознательно. А эта девчонка, если она не врет, получила ни за что. А она, похоже, не врет. И причина его убежденности в этом не эмоции, а профессионализм. Все-таки психологии его учили не штатские болтуны-теоретики, которые, кроме как цитировать Фрейда и Юнга, ничего не могут. А люди серьезные. Нет, она не врет. Что ж, жаль ее. Ну какие отсюда следуют выводы? Волей или неволей? Но она помогла его врагам. Да, кстати, есть еще один непонятный момент. Как она на американскую субмарину попала? «Допустим, что я тебе верю», — сказал Полундра. «Объясни тогда, как ты здесь очутилась». Постоянно всхлипывая и утирая слезы, девушка рассказала Полундре как американцы подобрали ее после гибели итальянского судна. Но акценты в ее рассказе были совершенно не такие, как когда она говорила с Гастингсом и Вудманом. Теперь получалось, что русских она ни в чем не винит, а что случилось с кораблем не знает. Понятно, протянул Полундра. Ладно, допустим, что и это правда, и что дальше? Теперь тебе что от меня надо? Мне? С нотками истерики в голосе крикнула девушка «Ничего!» и начала смеяться, причем с каждой секундой все громче. Но впасть в настоящую истерику Полундра ей не дал. Он быстро хлестнул ее свободной рукой по щеке. Не слишком сильно, но и не слабо. Голова под ударом так и мотнулась. Испытанное народное средство подействовало мгновенно. Смеяться Франческа перестала. А теперь спокойно, без истерик, холодно, сказал Полундра. «Тебе от меня ничего не надо. Прекрасно. Мне от тебя тоже. Тогда что тебе здесь нужно?» «Ты же видел, я не сама сюда пришла», – ответила девушка уже почти спокойно. «Эти сволочи! Эти...» Она отпустила пару эпитетов, за произносение которых вслух в нескольких американских штатах можно и за решетку угодить не отделавшись одним штрафом. В общем, им нужно, чтобы ты поднял со дна какую-то штуку. Они не объяснили толком, какую именно, сказали, что ты знаешь. И они сказали, чтобы я тебя уговорила. А если откажешься, они меня убьют. Ничего себе! А с чего они взяли, что мне есть до тебя какое-то дело? Ты мне ни жена, ни сестра и даже любовницей стать не успела, заговорил Полундра уверенно но на душе у него заскребли кошки. Девушку было жалко. Он мужчина, военный. его долг защищать таких, как она. Правда, Франческа не русская, но так ли это в данном случае важно? Ты не сможешь отказать, прошептала девушка, придвигаясь ближе. Я ведь знаю, ты... Она не договорила. Вместо этого прижалась к полундре, потянулась к его губам своими и в движении прошептала. «Целуй меня и подольше, ну!» Времени на раздумья у Полундры не было. Он действовал интуитивно. Голос девушки изменился. Он больше не был хныкающим. И этот шепот. Похоже, она хочет надуть американцев. Палундр ответил на поцелуй. «В конце концов, не убудет от меня», — думал он. «А вообще это интересно. Еще одна игра внутри первой. Если я все правильно понял...» то у меня может появиться союзник, не самый сильный, но когда никакого не было, и этому рад будешь. Поцелуй продолжался почти минуту, а когда закончился, Франческа, почти не шевеля губами, прошептала, «Соглашайся, я тебе потом все объясню, соглашайся». После этого она отодвинулась и громко сказала, «Сергей, ты не можешь допустить, чтобы они меня убили? Пожалуйста, сделай то, что им надо». «Точно, игра в игре», – подумал Полундра. «Что ж, сыграем. Лучше так, чем просто ждать, пока до смерти запинают. В конце концов, под водой, если пойму, что меня обманули, всегда успею загубник выплюнуть». «Я подумаю», – сказал он вслух. «Сама понимаешь, мне нелегко. Они ведь хотят, чтобы я предал свою родину. Но я подумаю. Когда приму решение, скажу». Девушка молча встала, подошла к закрытому люку и стала стучать. Стоявшие в коридоре Гастингс и Вудман переглянулись. На каждом из них были наушники, подключенные к микрофону, спрятанному в отсеке, где находился Полундра. Оба разведчика, понимающе улыбнулись. «Она не врала», – прошептал церушник Русский действительно в нее втюрился. «Эй, Сэм, выволоки ее оттуда! Да погрубей!» Большой Сэм, стоявший в шагах в пяти от них, подошел, открыл люк и за руку выдернул девушку в коридор, как морковку из грядки. Молодец! Отлично играла, сказал Гастинг с итальянки, когда люк закрылся.